Глава 21. Утром после ночного кутежа в компании старых ястребов Грегори и Кентаврачнулись на диванах в гостиной. Алл безмятежно похрапывал на коврике у камина. Последнее, что запомнили друзья, это укоризненное качание головой одного из стариков. Эх, не та молодежь пошла, совсем пить не умеют. В клубе было тихо. Короткий доклад дежурного лакея прояснил ситуацию. Старые грифы, споив хлам владельца клуба и его соратников, взяли экипаж герцога Ратлинского и поехали кутить в номера. Карету доставили час назад милорд. Слуга старался держать лицо невозмутимым, но у него плохо получалось. "Боюсь, она нуждается в ремонте", кучер уснул в прихожей, успев сказать, что благородные лорды его измотали да еще посоветовали читать утренние газеты. Грегори мрачно моргнул. Кивнуть не было никакой возможности, голова просто раскалывалась. Лакей все понял верно и подал свежую газету, резко пахнущую типографской краской. На первой странице красовалась компания стариков-разбойников, хором поющих «Славься бревания» в золотой клетке". Далее шли снимки кормления лошади моченым арбузом, стрельбы игристым вином по юбкам кокоток и дуэли на сосисках. Вот это маскировка, простонал лорд Лайвернес, борясь со смехом. В таком потоке скандальных новостей, начало попойки в одном из клубов Салонной улицы никто и не заметит. Подайте коктейль от похмелья, вздохнул Грегори, взглянув на страдающих друзей. Холодную ванну и бритвенный прибор. Махон только одобрительно помахал рукой в воздухе. Огненный маг похмелью не страдал. Он им наслаждался, а вот окружающие от похмельного кентавра почему-то шарахались. Может, потому что огневик в таком состоянии действительно выдыхал пламя? Приведя себя в порядок, лорд и боевик обнаружили, что за окном уже полдень. Выпив бульон с пряностями и закустив ее яйцом пашот, мужчины решили съездить в дом кентавра, чтобы забрать Кендисы и привести ее к команде. Экипаж и верный Тай уже ждали. Однако, подъезжая к дому, Махон обратил внимание на странную суету на улице. Что-то случилось, выпалил он, поднимаясь в экипаже в полный рост. Сейчас приедем, попытался урезонить друга Лайвернес. Ты не понимаешь, оттуда тянет магией. Килкин не готов был выскочить из экипажа на ходу и пешком пробиваться через толпу зевак к дому. А ведь верно, Грегори придержал друга за полу сюртука, прислушиваясь к себе и закашлялся не только магией, но и гарью. Тайлер сумел подвести лошадей прямо к дому, и друзья с ужасом увидели обгорелое крыло, затоптанную лужайку и десяток полицейских. Кентавр, не рассуждая, кинулся к дому, крича: «Кэндис! Кендис!" Алла огляделся и нырнул в толпу, собирать информацию. Грегори велел Тайлеру быть наготове, потом выловил уличного мальчишку и спросил: «Мистера Сеттинга, управляющего Герцога Ратлинского, знаешь? Дом 2-5. Знаю. Оборваннец утёр нос рукавом и с нетерпением уставился на лорда. Отнеси ему записку. Скажи, что лорд Левернес зовет сюда срочно. Нацарапав карандашом несколько слов на листочке из блокнота, Грегори сунул его мальчишке вместе с монетой и чинно двинулся туда, где толпились полицейские. Переговоры заняли много времени. Сначала стражи порядка отнеслись к появлению лорда с именным указом короля скептически. На улице жили в основном чиновники и военные, но вскоре примчался запыхавшийся поверенный, он подтвердил личность Грега и дело пошло. Выяснилось, что дом Килки не подожгли снаружи. По счастью или по расчету, жилые спальни располагались в другой части дома, так что пострадали комнаты будущих молодоженов. Полицейских же привел сюда вовсе не пожар, а убийство. Пока слуги гасили стену, в окно спальни пытался влезть очень смуглый мужчина в черной одежде. Испуганная Кэнди метнула в грабителя умывальный кувшин, а когда тот ловко увернулся и в свете свечей блеснул нож, зажатый в зубах, девушка влепила ему два метательных клинка в лицо. То ли грабитель, то ли убийца сорвался и разбился сломав спину о каменную вазу, можно взглянуть на погибшего. Нейтрально осведомился лорд, чувствуя, как на голове шевелятся волосы, а ведь Вицеалиаль предупреждал. Полицейский доктор нехотя приподнял мешковину, демонстрируя полностью черную одежду и две узкие раны на висках. Снимите с него маску, попросил Грег, склоняясь над телом. «Все понятно. Господа, обратите внимание на смуглую кожу и черные волосы. Это уроженец цитилии, специально выращенный наёмный убийца. Думаю, он сорвался от неожиданности, раны не выглядят смертельными. Вы нашли его нож. Доктор нехотя развернул платок, демонстрируя находку. Видите герб на конце рукояти? Это семейный знак клана Браво из Виней. Этот клан стоит дорого, очень дорого, потому что они не только убивают, но и похищают людей. Мисс Доусон защищалась «Ее собирались похитить или убить? Да это понятно, ворчливо ответил сержант. Только как такая кроха только его остановить сумела? В ней ведь едва сотня фунтов наберется, а мужика завалила на раз. Мисс не отвечает, уточнил Грегори. «Ревет и трясется!» — махнул рукой полицейский. Если позволите, я расспрошу ее». Доступайте, у вас такие бумаги, что я вам ничего запретить не могу. Грегори не спеша вошёл в дом и сразу в холле увидел заплаканную Кэндис на коленях у кентавра. Тот сжимал свои ручище, буквально оплетая хрупкую певицу, и со стороны казалось, что на плече мрачного типа в кожаной куртке вдруг выросли светлые кудряшки. "Махон, друг мой", Грегори сел напротив и сделал знак растерянной матушке Кендис. "Твоя невеста очень хочет пить". "Что?" только упоминание Кэнди вывело огневика из ступора. Кэндис много плакала, ей нужно выпить чая. Сейчас мисс Доусон принесет сюда поднос. Отпусти свою невесту. Ей нужно умыться и поесть. Не сразу, но руки мага разжались. Девушка осторожно встала и поспешила умыться. Ее мать ушла за чаем, и Григорий получил минуту, чтобы задать свои вопросы. Махоун, как Кендис умудрилась ранить парня из Браво? Огневик размял шею, хмыкнул и сказал: Она почти год работала помощницей метателей ножей в цирке, научилась всему. А потом балаган уехал, а Кендис не могла оставить мать младшую сестру. Но этот тип подарил ей ножницы с клинками, чтобы Кэнди не боялась ходить домой вечером. И тут Кентавр заколебался, но Грегори уже все понял. Кендис все еще не верит, что теперь она в безопасности и носит клинки на себе. Верно, чуть расслабился Мак. Может она и права, рассеянно заметил Грегори. Ты спросил про записку. Про записку Махон размял шею, пытаясь вспомнить, что упустил. Мы заехали сюда сегодня, потому что вчера отправили записку. Тут должны были стоять чемоданы. Лорд махнул рукой в сторону входной двери. Кендис, ее сестра и матушка переезжают в дом Аманды. Не спросил, нахмурился Килкини. Приготовлений нет. Сейчас спросим. Тут в гостиную вернулись женщины, и Грегори сразу спросил: "Мисс Доусон, вы получали вчера записку с наказанием собрать вещи для переезда?" Что? Блондинка растерянно хлопнула глазами, но тут же собралась и четко ответила: "Нет, милорд». Миссис Доусон, к вам не заглядывали посыльные. Может быть, ошибались адресом, приносили заказы из магазинов". Пожилая женщина выпрямилась, Я отрицательно качнула головой. Нет, милорд. Вчера были только молочник и зеленщик. Они живут на соседней улице, приходят всегда в один и тот же день недели, примерно в одно время. Мясник будет завтра. Мужчины переглянулись, и Лаверне с мягким тоном продолжил: Ваш дом пострадал, поэтому предлагаю вам быстро собрать вещи и на пару недель перебраться в дом моей невесты. Это ненадолго, ради вашей безопасности. Тот, кто поджег дом и пытался влезть в окно, на этом не остановится. К чести мисс Доусон, она лишь заглянула в глаза Махоуна и пошла собирать чемоданы. "Мы быстро, милорд», — заверила она Грегори, уводя матушку. Килки недолго смотрел ей вслед, потом повернулся к другу. "Думаешь, убийцу наняла графиня?» — креплым голосом спросил он. У твоей невесты есть враги, способные выложить пятьсот золотых за одну попытку, ответил вопросом Грег. Ясно. Значит, Кэндис спрячем у Аманды, и я соберу, ребят, эту змеюку, надо изловить и оторвать ей жало, пока она не сотворила еще что-нибудь. У нее дипломатическая неприкосновенность, напомнил Лавернес и тут же утешил друга. Но мы найдем возможность к ней подобраться. «Идем Идём отщим Алиали, он наверняка уже собрал все сплетни в округе. Актер нашелся у двери, стоял с независимым видом, крутил в руках тросточку и выглядел как самый обычный прохожий. Что-то новенькое, Грегори небрежно встал рядом, делая вид, что наблюдает за диваками. Соседка вчера приметила новые лица на улице, удивилась. Тут же все друг друга знают. Описала? Нет, сказала лишь, что не местные. Мальчишки заметили больше, но ничего конкретного. Старые джентльмены, очень белокожая дама прогуливались по улице. Здесь нет модных лавок, сквер чуть дальше. В общем, необходимости бродить туда-сюда у них не было. Тем не менее, прошлись, а потом уехали на обычном наемном экипаже. «Итлийцы!» — сознанием дела", сказал Грегори. "Почему?" поинтересовался Кентавр. Он нервничал, не мог спокойно стоять и то и дело поглядывал на приоткрытую дверь. У них дамы тщательно следят за белизной кожи. Это признак состоятельности породы. Мужчинам же дозволяется быть смуглыми, особенно если они военные или охранники. Неужели графиня, пораженно воскликнул Махон. Сомневаюсь, мамба осторожна. Она скорее всего не покидала дворец, да еще и сидела в гостиной королевы или стац дамы. Но у нее наверняка есть свита. Вот там стоит искать и даму, и кавалера. Во дворец нам не попасть, звучало очевидное ау. Вам нет. А меня маменька попросила сопровождать ее в этом сезоне, тонко улыбнулся лорд Ливернес. Попрошу леди Виолу заглянуть к моей тетушке. Она все еще служит фрейлиной принцессы Кентской. — Родственница короля, понимающий кивнул Али-Аль. Наверняка она всех знает. Сейчас отвезем мисс и миссис Доусон к мисс Токс, и я постараюсь организовать визит, коротко изложил свои планы Грег. Я останусь с Кендис, буркнул кентавр. А я поеду в клуб, нейтрально сказал Аляль. Его тон никого не обманул. Друзья сразу уставились на актера, как коты на мышку. Хорошо, хорошо. Вчера лорд Бриль сказал, что дар менталиста не проявляется просто так. и Я ему кого-то напоминаю. А когда перебрал Малаги, посоветовал заглянуть в книгу старейших родов Ирлинги. Хочу поискать ее в библиотеке клуба. Она там точно есть, подбодрил друга Грег. Джентльмены любят иногда помериться древностью рода, так что такие книги входят в библиотеки всех клубов наравне с книгой Пари. Ал смутился. Его желание отыскать родителей ему самому порой казалось наивным и детским, но ведь не будет ничего страшного, если он заглянет в книгу. Дверь дома аккуратно открылась, выпуская миссис Доусон и ее дочерей. Каждая держала в руках небольшой саквояж и только. Неужели это все ваши вещи? изумился Махоун. Он ожидал как минимум пару сундуков. «Все, что нам нужно для жизни, найдется в любом приличном доме, строго ответила матушка Доусон. Поэтому с собой мы взяли только одежду и личные вещи. Что ж, мы рады, что вы собрались так быстро. Грегори смягчил слова друга любезной полуулыбкой. «Позволите проводить вас в экипаж. Женщина благосклонно кивнула и оперлась на его руку. Килкини и Держюрбье предложили руки двум мисс Доусон. Тайлер издали заметивший друзей, подогнал коляску к тротуару. Все уселись и задумчиво замолчали. Кендис переживала за кентавра, ее матушку беспокоил отъезд. Младшая сестра радовалась приключению, а сам огневик переживал, что не сможет так легко встречаться со своей невестой, как прежде. Алп погрузился в думы о родителях. Грегори выстраивал план убеждения матушки. И все дружно вскинулись, услышав звон пожарного колокольчика. Возле дома Аманды повторилась та же картина, что и возле особнячка Кентавра. Полиция, пожарный запах гари и суматошная толпа зевак. На этот раз первым из коляски вылетел Грег. Растолкав всех, ворвался в дом и обнаружил бледную Мэнди в кресле с рюмкой хереса в руках. Миссис Дженкинс не подпускала к подопечной двух слегка смущенных полицейских и требовала немедленно отправить посыльного к Лорду Лавернесу. "Я уже тут", Грегори выдохнул, и ни одна эмоция не прорвалась сквозь привычную ледяную маску. История оказалась незамысловатой и почти в точности повторяла происшествие в доме Кэндис. Некто поджег угол дома со стороны кухни, и пока кухарка и лакей заполошно бегали с ведрами, мужчина в черной одежде залез в окно Аманды. Ножей у мисс алхимика не было, зато нашлась концентрированная соляная кислота. Большая колба с жидкостью полетела в незнакомца, едва он достал оружие, и грабитель остался лежать на полу лаборатории, предварительно разнеся половину комнаты в попытках избавиться от боли. Грегори мрачно рассказал полицейским о нападении на дом мисс Доусон и самым суровым тоном распорядился. Миссис Дженкинс Собирайте вещи. Мы едем в дом Герца Ратлинского». И добавил более мягко. У нас нет сейчас иного выхода Аманды. Твои лаборатории все уберут, и вы непременно вернетесь, как только преступники будут пойманы. Профессор Стоукс не возражал, лишь попросила зайти с ней в лабораторию, чтобы забрать записи, переложив остальные сборы на плечи миссис Дженкинс. Грегори не отказал в просьбе. Зашел, оценил ущерб, поморщился, слушая хруст пробирок под сапогами полицейских. Лабораторный стол находился в центре комнаты, а напротив окна стояли в основном испачканные пробирки и недорогие ингредиенты в больших банках, так что ценное и хрупкое оборудование в шкафах не пострадало. Однако разбитое окно, потеки кислоты на столе стенах и мебели выглядели зловеще. Пока команда сгребала с полок лабораторные журналы, заметки и папки, лорд Лавернес успел задрать рукав на одежде трупа и убедился, что это и тлиц. Негромко сообщив полиции эту информацию, он забрал у мисс Токс бумаги, проводил ее до экипажа и уже там объявил всем, куда они едут и почему. Аос сразу уступил место миссис Дженкинс, заявив, что доберется в клуб наизоводчике, а Махоун просто пересел к Тайлеру. Было понятно, что свою конфетку Кентавр не оставит ни при каких обстоятельствах. Домой, Тай, сказал Грегори, запрыгивая на подножку.